Глава двадцать седьмая. Я захватил посох, жезл, трость Шира и сделал себе зарубку на память. Купить сумку для г р е б а н ы х клюшек для гольфа. На такси мы доехали до Макенли. Голубой жучок благополучно ждал на стоянке, не угнанный и даже не обчищенный мародерами. Что у тебя за задним стеклом? – поинтересовалась Сьюзан. Один из мордоворотов Марконы выпустил в меня несколько пуль у студии Ларри Фаулера. с ь ю з е н невольно улыбнулась. Что? Ты снова выступал у Ларри Фаулера? Я не хочу об этом говорить. Ну ладно. А крышка багажника? Мелкие дырки из того же случая. Большая вмятина осталась от дендрозлыдня. Кого? Кого? Растительного монстра. А. Почему ты сразу не назвал его растительным монстром? Профессиональная гордость не позволяет. Бедная машинка. Я вынул из кармана ключи, но Сьюзен положила руку мне на локоть. Она обошла машину кругом и заглянула поднище. д Окей. Кивнула она наконец. Тут до меня дошло. Спасибо 007, но Фольксвагены не взрывают. Слишком они для этого хорошенькие. Сьюзен подошла к пассажирской дверце. Конфетти тоже красиво смотрится. Осторожнее, Гарри. Ях, м ы к н у л За одним ходом вывел жучка со стоянки и погнал его к Майклу. Утро выдалось холодное, ясное. Зима еще не отпустила великие озера из своих оков, а значит, стояла и в Чикаго. Сьюзен выбралась из машины и хмурясь под темными очками окинула взглядом полисадник. Как это ему дается заниматься своей непосредственной работой? Биться с демонами и еще поддерживать дом и участок в таком порядке? Ну, н а в е р н о е смотрит передачи про дом и сад, предположил я. Она нахмурилась еще сильнее. Трава такая зеленая. Февраль ведь на дворе, а трава зеленая. Тебя это не удивляет? н е и с п о в е д и м ы пути, г о с п о д н и Она недовольно фыркнула и следом за мной пошла к входной двери. Я постучал. Мгновение спустя из-за нее послышался голос отца ф о р т х и л а «Кто там?» «Донни Мэри», откликнулся я. Перед Солью просили нас представлять их интересы. Он отворил дверь, улыбаясь, из-под очков с золотыми дужками. Привычный низенький, к о р е н а с т ы й лысеющий старичок ф о р т х и л казался в это утро напряженным, усталым. Морщины на его лице сделались глубже. «Привет, Гарри». Добрый день, отец. Вы знакомы со с ь ю з е н Он задумчиво посмотрел на нее. Только понаслышке, кивнул он. Заходите, заходите. Мы вошли в дом и ф о р т х и л л поставил в угол бейсбольную биту, которую, оказывается, все время держал в руках. Я удивленно поднял бровь, переглянулся со с ь ю з е н и поставил свой посох и трость Шира рядом с битой. Следом за ф о р т х и л л о м мы прошли на кухню. А где Черите? – спросил я. Поехала отвозить детей к матери, объяснил Фортхил. л Она скоро вернется. Я облегченно вздохнул. А Анна Вальмон? В гостевой спит. Мне надо позвонить Мартину, сказала Сьюзен. Извините. Кофе, пончики, предложил отец Фортхил. л Я присел на край стола. Отец, вы еще никогда не были так близки к тому, чтобы обратить меня. Он рассмеялся. Фантастический Фортхилл, спасающий душу за душой. Он выставил на стол нектар богов в пластиковом стаканчике и пакетик с пончиками от Данкин Даннотс, взяв стаканчик и для себя. Я всегда восхищался вашим умением шутить перед лицом неприятностей. Дела-то неважнецкие. Я типа заметил. Про бормотал я с набитым ртом. Так где Майкл? Они с Сани отправились в Сент-Луис проверить слухи о появлении там д и н а р и а н ц е в Их обоих арестовала местная полиция. Что? Арестовала? За что? Никаких обвинений? Ответил Фортхил. л Их арестовали, продержали в участке двадцать четыре часа и освободили. За подня? Буркнул я. Кто-то хотел убрать их с дороги. Фортхил кивнул. Похоже на то. Я говорил с ними по телефону часа два назад. Они едут обратно и скоро будут здесь. Тогда как только они вернутся, нам нужно ехать освобождать Шира. Фортхил нахмурился и кивнул. Что с вами случилось прошлой ночью? Я изложил ему сокращенную версию событий. Все про аукцион и динарианцев. То, что произошло потом, я опустил. Его это мало касалось, да и рассказывать-то я стеснялся. Не то, чтобы я отличался особой религиозностью, но мой собеседник все-таки был священником. Когда я закончил рассказ, Фордхил снял очки и пристально посмотрел на меня. Глаза его были цвета яиц малиновки, и взгляд их, как оказалось, мог пронизывать насквозь. Никодимус, задумчиво повторил он. Вы уверены, что он называл себя именно так? ага, точно, ага, мы с ним очень мило побеседовали. Фортхил л сцепил пальцы и медленно вздохнул. Мать божья, Гарри, вы можете описать его как следует. Я постарался припомнить все как можно подробнее. Старый священник внимательно слушал. Да, и еще у него была веревка на шее, не к о р а б е л ь н ы й канат, а тонкая, вроде бельевой. Сначала я даже принял ее за узкий галстук. Пальцы Фортхила потянулись к распятию на шее. Со скользящей петлей? Ого! Как он вам показался? – спросил он. Я покосился на недоеденный пончик. Он навел на меня такой ужас. Он гадкий что ли? Неправильный. Слово, которое вы ищете, Гарри, дьявольский. Я пожал плечами и, не споря, занялся пончиком. Никодимус, древний враг рыцарей креста, негромко сказал Фортхил. Мы мало что о нем знаем, раз в столетие или около того он ухитряется уничтожать наши архивы, так что нам неизвестно точно, кто он такой или сколько ему лет. Он запросто мог ходить по земле еще тогда, когда распяли нашего спасителя. Да нет, на вид ему больше пяти сотен лет не дашь, пробормотал я. Как так вышло, что до сих пор ни один рыцарь не попортил ему прическу? Пытались. в з д о х н у л Фортхил. л Он что, сумел улизнуть от всех? Выражение лица и голос отца Фортхила не изменились. Он их убил. Он убил их всех. Больше сотни рыцарей, больше тысячи монахов, монахинь, священников, три тысячи человек, мужчин, женщин, детей. И это только те, о которых нам доподлинно известно по документам, сохранившимся из уничтоженных архивов. Из всех рыцарей, столкнувшихся с ним в бою, выжили только двое. Тут меня типа озарило. И Шира один из них. Вот почему Никодимус с такой готовностью согласился обменять меня на него. Фортхил кивнул и закрыл на секунду глаза. Похоже на то. Впрочем, динарианцы набираются сил, причиняя боль и страдания другим. Так они лучше используют возможности, дарованные им падшими. И больше всего сил они набираются, причиняя боль тем, кто пытается им противостоять. Он пытает Шира. Выдохнул я. Фордхил коснулся моей руки. Мы должны хранить веру. Голос его звучал тихо, успокаивающе. Может, мы еще успеем помочь ему? Я полагал весь смысл з а т е и с рыцарями восстанавливать справедливость, сказал я. Десница, господня и все такое. Почему тогда н и к а д и м у с у позволено мочить их на право и налево? Наверное, по той же причине, по которой люди продолжают убивать друг друга? Вздохнул Фортхил. Он умен, осторожен, опытен, без застенчив. Как и его покровитель, падший ангел. Тот самый, как там его вредно задел? Фордхил л почти улыбнулся. Андурьель, он был одним из помощников Люцифера сразу после падения. Андурьель возглавляет тридцать падших, унаследовавших монеты. Однако Никодимус не из тех, кого Андурьель соблазном подчинил своей власти. Это партнерство. Никодимус действует с падшим почти на равных. по собственной воле и никто из священников, никто из рыцарских орденов, даже рыцари креста, никто не смог даже отцарапать его. Веревка, сказал я, она из той же природы, что и плащаница, так ведь? Она обладает энергией. Фордхил л кивнул. Нам тоже так кажется. Та самая веревка, которой воспользовался в Иерусалиме предатель. Много ли г е н а р и а н ц е в работают с ним? Насколько я понимаю, они не очень-то ладят друг с другом. Благодарение богу, тут вы правы. Согласно имеющейся у нас информации, Никодимус редко держит при себе больше пяти или шести динарианцев. Обычно он вообще ограничивается тремя: парень-змея, девица-медуза и у р с и э л ь Да. Сколько всего монет гуляет по свету? На сегодня известно только девять. Считая с у р с и е л ь е в о й десять. Значит, Никодиму сможет теоретически набрать под свое начало девятнадцать падших. Ну, плюс неограниченное число г р о м и л г р о м и л г р о м и л ну обычных нормальных наемников. А, -а кивнул Фордхил. Какие они нормальные? Судя по тому, что нам известно, это почти замкнутая каста, фанатики. Служба передается по наследству от отца к сыну, от матери к дочери. Все круче и круче, хмыкнул я. Гарри, сказал Фордхил, л я не знаю вежливого способа задать этот вопрос, поэтому спрашиваю прямо. Он дал вам монету? Пытался, ответил я. Я отказался. С минуту Фордхил буравил меня взглядом, потом перевел дух. Ясно. Вы не запомнили случайно знака на ней? Я кивнул. Взял из пакета пончик в шоколадной глазури и ногтем нарисовал на коричневой поверхности символ. Фортхил л вгляделся, склонив голову на бок, и нахмурился. л а с к и э л ь л а с к и э л ь переспросил я, не совсем разборчиво, потому что слизывал шоколад с пальца. Соблазнительница? – поморщился Фортхил. Он тоже испачкал палец шоколадом, стирая нарисованный мною знак. л а с к е л ь знают еще как паучиху и искусительницу, хотя странно, что Никодимус хочет освободить именно ее. Как правило, она не очень-то слушается Андуреэля. Ангел бунтарь среди ангелов бунтарей? Возможно, сказал Фордхил. Впрочем, не стоит обсуждать это здесь и сейчас. Сьюзан вернулась на кухню с радиотелефоном в руке. Хорошо. произнесла она в трубку и прошла мимо, сделав нам рукой знак следовать за ней. Отец Фортел удивленно поднял брови, но поднялся со стула, и мы перешли в гостиную дома Карпентеров. Довольно просторная гостиная делилась мебелью на несколько зон. Телевизор стоял в самом маленьком закутке, но и для него казался слишком мелким. Сьюзан подошла к нему, включила и пощелкала п е р е к л ю ч а т е л е м каналов. Местная студия как раз передавала выпуск новостей. Камера, установленная то ли на вертолете, то ли на крыше небоскреба, вела съемку охваченного пламенем здания. с д ю ж и н у красно-желтых пожарных машинок р у ж а л о пожар, но было ясно, что не только сдерживают огонь. Сам дом был обречён. Что это? – спросил Фордхил. Чёрт! – рявкнул я, отвернулся от экрана и зашагал по комнате в зад вперёд. Это тот самый дом, куда привез нас сегодня ночью Шира, пояснила Сьюзен. д и н а р и а н ц ы сидели в одном из расположенных под ним т у н н е л е й Больше не сидят, сердито буркнул я. Они смылись и заметают следы. Черт, сколько у них было времени? Шесть часов? Да они могли уже два штата пересечь. Никодимус, кивнул Фордхил. Это в его духе. Мы их отыщем, негромко произнесла Сьюзен. Как? спросил я. Она сжала губы, отвернулась и тихо сказала что-то в трубку. Слов я не разобрал, но судя по тону, это был конец разговора и она выключила аппарат. Что мы можем сейчас сделать? Я могу спуститься в преисподнюю, предложил я, поискать там ответы на кое-какие вопросы. Только я не могу заняться этим до захода солнца. Вы не должны этого делать. Тихо возразил Фордхил. л Это слишком опасно. Никому из рыцарей не хотелось бы. Я резко взмахнул рукой, останавливая его. Нам необходима информация, иначе Шира умрет. И не только это. Если мы не прищемим хвост н и к о и м у Су, он осуществит ту пакость, которую он задумал, с помощью плащаницы. И если мне и искать ответы на интересующие меня вопросы, так именно там. А что, Майкл? спросила Сьюзен. Разве он не может найти Шира так же, как Шира нашел Гарри? ф о р т х и л л покачал головой. Не факт. Эти способности не из тех, которыми он может управлять. Время от времени р ы ц а р я м даруется такая способность, но они не могут вызывать ее по своему хотению. Я сверился с часами и прикинул в уме расстояние. Во сколько Майкл с Сани должны быть здесь? Не пора еще? Возможно, у них новые неприятности. Предположил ф о р т х и л л Класс. Ладно, посмотрим, захотят ли те ангелы, что считаются на нашей стороне, вмешаться в игру. Если нет, я призываю Шонзи. Сразу же, как зайдет солнце. Я взял у Сьюзан трубку и вышел. Ты куда? – спросила Сьюзан. Поговорить с Анной Вальмон. А потом надо еще моему клиенту позвонить. На случай, если я накрою с медным тазом. Я хочу, чтобы обо мне думали, что я хотя бы пытался быть профессионалом. Гостевая комната в доме у ч е р и т и медленно, но верно превращалась в склад всевозможных тканей. Вдоль одной из стен выстроились коробки с нитками всех мыслимых и немыслимых цветов. На почти полностью скрытом от глаз рулонами столе разместилась небольшая швейная машина. Еще больше рулонов чистоколом окружали кровать. На которой л е ж а л о нечто с головой у к р ы т о е несколькими пледами. Молясь, чтобы комната не вспыхнула ярким костром, я включил настольную лампу. Анна, проснитесь! к о м о к под пледами чуть пошевелился и затих. Я включил телефон и поднял его так, чтобы гудок был отчетливо слышен в тихой комнате. Я знаю, что вы не спите, мисс Вальмон, а вы знаете, что там в Мариотте. Я спас от нехороших парней вашу задницу, так что если вы сейчас не сядете и не поговорите со мной, я вызываю копов и они забирают вас отсюда к себе. Она не пошевелилась. Я набрал номер и дал ей послушать пару гудков. Ублюдок! Пробормотала она. С ее британским акцентом это прозвучало как ублюдок. Она села с опаской косясь на меня. Натянув плед до подбородка, голые плечи, правда, были видны все равно. Ладно, чего вы хотите? Мою куртку для начала, ответил я. Но поскольку я сомневаюсь, чтобы вы держали ее в кармане, меня вполне устроит имя вашего покупателя. Пару мгновений она молча смотрела на меня. Если я скажу вам это, произнесла она наконец, он меня убьет. А если не скажете, я сдам вас полиции. Она пожала плечами. Что, конечно, неприятно, но они по крайней мере меня не убьют. И потом, вы ведь в любом случае меня сдадите. Я у г р ю м о уставился на нее. Я спас вам жизнь дважды. Я это осознаю, ответила она. Еще с полминуты она смотрела куда-то сквозь меня. Так трудно поверить. Даже при том, что все это случилось со мной, какое это все это сумасшествие, как сон. Вы не сошли с ума, возразил я. Ну, по крайней мере, это не привиделось вам в галлюцинациях или чем-то таком. Она почти усмехнулась. Я знаю. Часка мертва, Гастон мертв. Это ведь на самом деле с ними случилось, с моими друзьями. Голос ее дрогнул, и она часто-часто заморгала. Я только хотела довести все это до конца, чтобы они умерли не совсем зря. Я перед ними в долгу. Я вздохнул. Послушайте, давайте я облегчу вам задачу. Это был Марконе? Она пожала плечами, по-прежнему глядя куда-то в пространство. Мы общались через посредника, так что я не могу быть уверена. Но это был Марконе. Вальмон кивнула. Если подумать, то скорее всего он наш покупатель, человек, у которого очень много денег и влияния в местных кругах. Он знает, что это вам известно. Вряд ли стоит говорить покупателю, что знаешь, кто он, если он принимает меры к тому, чтобы этого не допустить. Это как-то невежливо. Если вы знаете хоть что-то про Марконы, вы должны понимать, что он вряд ли заплатит вам и отпустит на все четыре стороны, не получив товар. Она у с т а л о потёрла глаза. Я предложу ему вернуть деньги. Хорошая мысль, если только он не убьёт вас прежде, чем вы успеете сделать ему это предложение. Секунду другую она злобно смотрела на меня всхлипывая. Что вы от меня хотите? Я вынул из подворха о ярко-жёлтого бумажного полотна коробочку с нитками и сунул ей в руки. Информацию. Я хочу знать всё. Вполне возможно. Вы слышали или видели что-нибудь такое, что могло бы помочь вернуть плащаницу? Помогите мне, и я, возможно, смогу купить вам немного времени, чтобы вы успели убраться из города. Она взяла коробку и уставилась на разноцветные катушки. Откуда мне знать, что вы действительно сдержите обещание? Раз ромашка, два ромашка. Я дважды спас вашу жизнь. Мне кажется, вы могли бы уже и доверять моей доброй воле. Она опустила взгляд, прикусив губу. Я, я не знаю. Мое предложение имеет ограниченный срок действия. Она сделала прерывистый вздох. Ладно, ладно, дайте мне умыться, одеться. Я расскажу вам все, что знаю. Вот хорошо, кивнул я. Валяйте, душ в ванной в том конце коридора. Я принесу вам полотенце и все такое. Это ваш дом, друзей. Но я здесь оставался пару раз. Она кивнула и пошарила руками вокруг себя, пока не нашла черную водолазку, ту, которую носила вчерашней ночью. Она натянула ее на себя и встала. У нее были длинные, красивые, хоть и изрядно украшенные синяками ноги, и когда она наступила на правую, то сдавленно охнула и чуть не упала. Я поймал ее прежде, чем она рухнула на пол, и она привалилась ко мне, приподняв правую ногу. Черт подрал! Выдохнула она. Должно быть, лодыжку потянула вечером. Она нахмурилась и покосилась на меня. Руки! Я дернул руку от чего-то приятно гладкого и крепкого. Простите, не нарочно. Дойти сможете? Она покачала головой, продолжая балансировать на одной ноге. Вряд ли. Поможете чуть-чуть? Я помог ей д о к о в ы л я т ь по коридору до ванной. Потом достал из шкафа с бельем пару полотенец и сунул ей в ы с у н у т у ю из неплотно прикрытой двери руку. Она заперла дверь и пустила душ. Я тряхнул головой и двинулся обратно в гостиную, на ходу набирая номер отца Винсента. После пятого гудка он снял трубку. Голос его звучал совсем устало. Винсент слушает. Это г о р и д р е з д е н сказал я. Я знаю, как плащаница попала в Чикаго и кто покупатель. Однако сейчас ее перехватила третья партия, так что она у них. Вы уверены? – спросил Винсент. Угу. Вам известно, где она? Не совсем, но я рассчитываю узнать это к сегодняшнему вечеру, возможно, даже раньше. Но почему только к вечеру? – удивился Винсент. Но это немного сложно объяснить, сказал я. Может, заключительной частью расследования с п р а в и т с я полиция? Я бы посоветовал не рассчитывать на это. Почему? У меня имеется к о е какая информация, подтверждающая обоснованность некоторых ваших подозрений. О, произнес Винсент. Оптимизма в его голосе заметно убавилось. Нам, наверное, нужно встретиться и поговорить, мистер Дрезден. Мне не хотелось бы обсуждать это по телефону. В два часа в том же номере, где мы встречались в прошлый раз. Пожалуй, выберусь. Согласился я. До встречи. Сказал Винсент и повесил трубку. Я вернулся в гостиную. Сьюзан сидела и читала утреннюю газету за кофе с пончиком. Одна из створок откатной двери, ведущей на задний двор, была сдвинута. С другой стороны ее громоздились штабеля досок и пластика. Майкл сооружал пристройку к дому. Со двора слышался ритмичный звук пилы. Я вышел и увидел работающего отца ф о р т х е л а Он снял пальто и воротничок и остался в черной рубахе с короткими рукавами. Еще он надел кожаные рабочие рукавицы и защитные очки. Он допилил доску, сдул с нее опилки и распрямился. Как отец Винсент. Судя по голосу, изрядно устал, сообщил я. Я, наверное, сегодня еще пересекусь с ним, если только прежде ничего такого не случится. Я за него беспокоюсь, признался Фордхил. Он приладил доску поверх проема, который, судя по всему, должен был превратиться в окно. Помогите-ка. Я послушно взялся за доску. Фордхилл взял из коробки несколько гвоздей и принялся заколачивать первый, зажав остальные в зубах. А мисс Вальмон? Поинтересовался он, покончив с этим. Принимает душ. Похоже, она все-таки будет с нами сотрудничать. Фордхилл нахмурился и взял из коробки еще один гвоздь. Честно говоря, по первому впечатлению я такого от нее не ожидал. Вы недооцениваете моего личного обаяния, возразил я. Леди трудно устоять перед таким. Ммм. С сомнением произнес Фордхилл, снова зажав в зубах гвозди. Да нет, для нее это единственный разумный выход. Мы же приперли ее к стенке, так ведь? Фордхилл забил гвоздь и нахмурился еще сильнее. Потом посмотрел на меня. Я принял беззаботный вид, потом все-таки посмотрел на него. Пойду погляжу, как она там, буркнул я так, словно с самого начала собирался это сделать. Я как раз дошел до середины гостиной, когда услышал хлопок автомобильной дверцы и знакомый р ы к мотора. Бегом бросился к входной двери и распахнул ее как раз вовремя, чтобы увидеть стремительно удаляющийся от меня по улице разбитое заднее стекло голубого жучка. Я сунул руку в карман и застонал, ключей в нем не было. Суки на дочь! зарычал я и злобно пнул ногой дверной косяк. Пнул не слишком сильно, злость злостью, а колечиться не хотел. И ты козел. Трюк старый как мир, и ты, конечно же, на него купился. Сьюзен подошла ко мне и вздохнула. Нет, Гарри, ты все-таки идиот. Хороший ты человек, но во всем, что касается женщин, идиот, да и только. Сначала куртка, а теперь еще и машина. И это, блин, называется благодарностью. Сьюзан кивнула. Никакое добро не остается безнаказанным. Ты надо мной еще смеешься? Она постаралась сохранить серьезное лицо. Голос ее, правда, звучал чуть сдавленно. Нет, нет, смеешься. Она п о р о з о в е л а и замотала головой. Смеешься над моими больными местами? Она повернулась, пошла в гостиную и взяла газету, а потом села и подняла газету так, чтобы я не видел ее лица. Из-за газеты слышались странные сдавленные звуки. Покраснев как рак, я ринулся в пристройку. ф о р т х и л л оглянулся на меня, и брови его поползли вверх. Дайте мне что-нибудь сломать, попросил я. Ну или почему врезать, ч т о б со всей силы? В глазах его блеснули искры. Вы поранитесь. Подержите лучше вот это. Я поднял и придержал для него еще доску. ф о р т х и л поднял руку с зажатым в ней молотком. Рукав его рубахи задрался при этом движении, и я увидел на внутренней стороне предплечья две бледно-зеленые линии. Погодите-ка, сказал я и схватил его за локоть. Доска выскользнула из моей руки и падая. Больно врезало мне по башке. Я чертыхнулся, поморщился, но задрал рукав ему чуть выше. На внутренней стороне правого предплечья у Фортхила красовалась татуировка. Глаз Тота. -то. Что это? – спросил я. А, татуировка. Это я и сам вижу. Что она значит? Ну, это я в молодые годы чудил, – ответил он. Было у нас одно общество. Я пытался сохранять спокойствие, но все равно о х р и п от волнения. Что за общество? Фортхилл с опаской покосился на меня. Не понимаю, что вас так встревожило, Гарри. Какое общество? Вид у него оставался сконфуженным. Ну, у нас было всего несколько человек. Мы проходили послушание вместе, совсем еще мальчишки, и мы, ну, нам довелось встретиться с необычным. В нашем городе вампир убил двух человек. И мы вместе остановили его. Само собой, нам никто не поверил. Само собой, кивнул я. А татуировка? Фордхил л задумчиво прикусил губу. Я про нее уже и думать давно забыл. н у в общем, на утро после этих событий мы пошли и сделали себе эти татуировки. Поклялись друг другу вечно стоять на страже против сил зла, помогать друг другу. А что потом? Когда прошло похмелье? Мы в с е силы приложили к тому, чтобы никто из старших церковных чинов это не увидел. Фортхил мечтательно улыбнулся, вспоминая. Все-таки мы были очень молоды. А потом, а потом год за годом не происходило никаких сверхъестественных событий, и постепенно все пятеро разлетелись кто куда. В общем, до прошлой недели, когда я вдруг встретился с Виторио, с отцом Винсентом, я много лет словом ни с кем из них не перемолвился. Погодите-ка, у Винсента тоже была такая татуировка. Но ну, полагаю, он мог ее и свести. От него такого вполне можно было бы ожидать. А что стало с остальными из вашей группы? Все умерли за последние несколько лет. Вздохнул Фордхил. Он стащил перчатку и задумчиво посмотрел на свою морщинистую руку. Впрочем, скажи нам тогда, что мы доживем до такого возраста, не поверили бы. Шестеренки в моей голове провернулись, зацепили друг за друга, и я все понял. Я понял, что происходит и почему. Повинуясь чистой интуиции, я поспешил к двери на улицу, собирая на ходу свое барахло. Отец Фортхилл старался не отставать. Гарри? Я прошел мимо с ь ю з е н Та отложила газету и тоже шагнула следом. Гарри? Я толчком ноги распахнул входную дверь. Мотор белого м а й к л о в апикапа стих. Пыль и з под колес уже почти осела. Они с с а н е й выбрались из кабины. Вид у них немного помятый и сильно не бритый, но вполне здоровый. Майкл изумительно уставился на меня. Гарри, мне показалось, что я только что видел вашу машину. Ее гнала по шоссе какая-то женщина. Что происходит? Соберите все, что нужно для боя, сказал я. Мы выезжаем.